Каменным гостям традиционный образ любовного авантюриста приобретает новые черты. Не обличение распутника, а раскрытие в нем сильных драматических черт, — приезжает Пушкина. Его Дон Жуан — поэт, сочиняющий превосходный роман Салаури и непринужденно выступающий импровизатором любовной песни. Он славится своим красноречием, — о, Дон Жуан красноречив, я знаю, — и сразу же увлекает неприступную вдову, Яртой образностью своих признаний. В топ камне моего могли коснуться Вы легкой ногой или одеждой, Когда сюда, на этот гордый гроб, Пойдете кудри наклонять и плакать. И интеллектуальный блеск и поэтическая одаренность в нем Сочетаются с бесстрашием мысли и дерзкой независимостью поступков. Постигающая его катастрофа не является у Пушкина возмездием за греховность, а только раскрытием трагизма, заложенного в любовной страсти. Прочитанный некогда на юге биографический эпизод об отравлении Моцарта музыкантом-соперником обращает мысли Пушкина к двойному трагизму судьбы художника. Не только борьба с внешними силами, но и гонения в собственном аристократическом кругу нередко готовят ему гибель. Первоначально драма была озаглавлена «Зависть». Композитор Сальери, который, по преданию, на премьере Дон Жуана со свистом вышел из залы в бешенстве, с недаемой завистью, должен был воплотить этот порог, порождающий столько драм в быту художников. «Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца», — записал несколько позднее Пушкин. Но в самой драме тема зависти отступила перед другими, более глубокими заданиями. Пушкин в лице двух композиторов воплотил два основных творческих типа — импровизатора и тружника, синтез которых являла его поэзия. Моцарт — непосредственный и совершенный художник. Сальери — артист-исследователь, создающий образцы искусства на основе точного труда. В его лаборатории анализ наука чертежи и формула предшествуют неге творческой мечты. В его стремлении поставить ремесло подножием искусству и проверять полет вдохновений математикой, в сущности многоценного и верного, наука о музыке о стихе, об архитектуре пошла этим путем. Сальери не самодовольная бездарность, Это замечательный мыслитель и теоретик, выдающийся философ искусств, неутомимый искатель совершенной красоты, достичь которой ему не дано. Возродить для нового творческого бытия препарированный им труп музыки он не в состоянии. И в этом трагедии его личности и судьбы. Не труд его вина, а бескрылый эксперимент, Ему, неполноценному художнику, недоступны черты гениальной натуры Моцарта. Праздничная непосредственность вдохновений, солнечность духа, влюбленность в жизнь, доверие к людям. Сальери же, по его собственному признанию, обиду чувствует глубоко и мало любит жизнь. Вот почему он не в состоянии подняться на светлые вершины искусства и может так легко низвергнуться в провалы преступного замысла. Наряду с темой двух художественных типах Пушкин ставит и моральную проблему о гении и злодействии. В сознании Сальери-отравителя, принесшего своего гениального друга в жертву вольному искусству, возникает образ Микеранджело, который ставил творчество выше жизни. Абонарочи, или это сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцею создатель Ватикана. Если в плане художественном Пушкин признаёт и труд, и вдохновение по его стиху 1822 года, то в плане этическом он всецело на стороне Моцарта с его светлой мудростью. Гений и злодейство — две вещи несовместимые. Моцарт и Сальери — не только лучшая биография Моцарта, как охарактеризовал пушкинскую трагедию замечательный русский композитор Лядов, но и вдохновенная философская поэма о бессмертии гения, творение которого приносит радость и счастье человечеству. Проблеме смерти посвящен пир во время чумы, отчасти навеянной последними впечатлениями Пушкина. Всеобщая тревога перед индийской заразой, холерные карантины, бегство макарьевской ярмарки, бросившие свои барыши перед призраком грозного мора, все эти события сообщили особый личный тон первоначальным вариациям на тему вильсоновской трагедии о чумном городе. Преодоление страха смерти безмерной любовью девушки Мэри и вызывающим бесстрашием юноши Вальсингама, запечатленная в бессмертных строфах, коллегического романса и мощного гимна, придает «Пиру во время чумы» значение одного из величайших созданий Пушкина. Таковы эти философские диалоги, ставшие глубокими человеческими драмами. Почти во всех звучит мотив освобожденной мысли. Дерзостный Дон Жуан в духе нового атеистического бунта глумится над священной неприкосновенностью загробного мира. Эта тема с исключительной мощью развернута в гениальной песне председателя чумного мира, преодолевающего силой своей богоборческой мысли страх смерти и ужас перед повальной гибелью. Так, расставаясь с молодостью и вольной жизнью, поэт неизгладимыми по яркости и силе чертами запечатлел свои раздумья о творчестве, любви и смерти в этих геологических очерках, опытах, маленьких драмах, представляющих собой по существу глубочайшие философские трагедии. Несмотря на трудное время, хлопоты и тревоги, Пушкин не теряет своей обычной бодрости, мужественного оптимизма и неизменно свойственного ему спасительного юмора. Окуплённые холерными карантинами унылые деревни созданы такие блестящие, и радостные строфы, как Паж или пятнадцатый год я здесь и Незилья, пью за здравие Мэри. Здесь же Пушкин пишет октавами одну из своих лучших комических повестей «Домик в Коломне», где забавный эпизод сочетается с живой журнальной полемикой и единственным пушкинским трактатом о стихе. Русская литература еще не знала такой остроумной стихотворной поэтики, где специальные вопросы метрической формы, Упадок четырехстопного ямба, ломка классического Александрийского стиха, сложная структура октавы получали бы такое живое и подчас забавное разрешение. Сам привольный эпизод напоминал шуточные поэмы XVIII века, но манера повествования обличала особую зоркость художника к бытовым деталям убогих столичных окраин, хорошо знакомых поэту по годам его молодости. Это сообщало лукавые повести ноты глубокого лиризма, особенно в октавах о гордой графине, скрывавшей под маской блистательного тщеславия тяжелые унижение и страдания своей личной жизни. Это один из превосходнейших психологических портретов Пушкина. Его стиховое искусство достигает к этому времени высшей зрелости. Недаром в своем домике в Коломне он роняет афоризм. Блажен, кто крепко словом правит. Лучшие знатоки поэзии не переставали отмечать высокие познания Пушкина в теории стиха. «Он знал очень хорошо технику стихосложения», — писал Катенин. «Вообще он правильнее Байрона и тщательнее и отчетливее в форме», — свидетельствует Мицкевич. Углубленность разработки и богатство стихотворной формы сказываются в различных жанрах и размерах, которыми пользовался Пушкин в 1830 году. Он появляет теперь повышенный интерес к сложной и разнообразной строфике. «Как весело стихи свои вести, под цифрами, в порядке, строй за строем», — отмечает сам он преимущество четкого строфического построения поэмы перед сплошным потоком четырехстопного ямба. Помимо октав и дантовских терцин, его приняют теперь вольные сонеты, античные гигзаметы и... и белые стихи драматических сцен. Во всем этом чувствуется поэт-мастер в полном развитии своих сил, гнущий по своему произволу непокорный материал слова и легко овладевающий труднейшими задачами своего высокого ремесла, чтобы разрешить их с неподражаемой виртуозностью, глубиной и свободой. Еще в середине июля Пушкин получил анонимное стихотворное приветствие в котором неизвестный автор выражал уверенность, что личное счастье станет для поэта источником новых откровений. Автором этого послания был скромный выдающийся ученый Гульянов, с которым поэт встречался в салоне Волконской. Чаадаев в одном из писем своих к Пушкину сообщал, что этот египтолог своими трудами потряс пирамиды на их основах. Он выступал с критикой учения знаменитого египтолога Шампалеона о иероглифах и трудился над большими исследованиями о происхождении языков и общей грамматики. Это был один из незаметных в биографии Пушкина искренних и горячих его друзей. Поэт решил ответить на дошедшее до него ласковое пение, написанным в Болдне 26 сентября знаменитым «Ироглиф».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 Она в ладони бьет. Но счастье поэта Межимий не найдет сердечного привета, Когда боязненно безмолвствует оно. В Болдине Пушкин работал над пленившим его трудным жанром, Надписями в древнем роде, Которые сам он назвал «онфологическими эпиграммами». Но античная традиция этих коротких, пластических и мудрых записей, рифма, труд, царскосельская статуя, заполняется живым и непосредственным, подчас и национальным материалом. Лаконичная форма таких созерцаний и размышлений послужила Пушкину и для увековечения великого зачинателя поэзии и науки на Руси. Это как бы скульптурный барельеф или выгравированная надпись к портрету Ломоносова. В отроке Пушкин запечатлел свое преклонение перед величайшим представителем русского просвещения, подлинным организатором отечественной культуры. Это был по мысли Пушкина всеобъемлющий ум, историк, риттер, механик, химик, минералог, художник и стихотворец. Он все испытал и все проник. Самобытный сподвижник просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, Сам был первым нашим университетом. Пушкин ценит в гениальном самородке могучего выразителя всенародной одаренности. Невод рыбак растилал по брегу студенного моря. Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака. мрежи иные тебя ожидают, иные заботы. Будешь умы уловлять, будешь подвижник Петру. Также называл Пушкин Ломоносова и в одной из своих статей «Великим сподвижником Великого Петра». Явственно звучит мысль о призвании поэта служить своим творчеством народу и государству, пример чего и явил в своей многогранной деятельности сын холмогорского рыбака. В Болдине, как на юге и в Михайловском, Пушкин остается поэтом-этнографом. К песням о разине, к свадебным и похоронным мотивам Псковского края он присоединяет напевное сказание Средневолжского бассейна. В казаринских кустах, на поганом конце Болдина, на кривулице своего опального осельца, в чащах Лучинника и Осинника он неизменно прислушивается к народному говору, запоминает своеобразные местные приветствия Отмечает особенности горюхинского языка, исполненного сокращениями и усечениями, записывает крестьянские стихи, изучает кисеневский фольклор, идущий по его определению от солдат-писателей и боярских слуг. По-новому звучат для него болдинские песни, столь отличные от псковского творчества. «Приведи-ка, матушка татарина со скрыбкою, мордвина с волынкою». В упоминались и болдинский плод, и ковыль-трава, белеющая в степях Лукояновского уезда, и бурлаки, уплывающие вниз по Волге по реке. С грустью свойственной русской песни здесь запечатлелись безотрадные черты трудового и домашнего быта крепостных. Пока Пушкин находился в Болдине, в Петербурге происходили события, готовившие ему новые горести. В литературной газете 28 октября 1830 года Дельвик поместил заметку, в которой выражалось сочувствие героям июльской революции и приветствие, освобожденной от бурбонов Франции. Это было четверостишье Казимира долавиня на памятник жертвам последнего переворота. Уже через два дня Бенкендорф потребовал сведений для доклада государю-императору, кто именно прислался из стихи к напечатанию. Дельвик отвечал, что текст доставлен ему от неизвестного, как произведение поэзии, имеющее достоинство новости, и что заметка была разрешена к напечатанию цензурой. Ответ этот взорвал Бенкендорфа. После грубого объяснения с главным редактором литературной газеты он отдул распоряжение о ее закрытии. Вмешательство влиятельных друзей спасло положение. К Дельвигу явился чиновник третьего отделения с извещением, что его издание будет продолжаться, но только под редакцией другого лица — Ореста Сомова. Все это мало успокоило автора идилли и романсов. Всегда болезненный, он серьезно расхворался, впал в апатию и 14 января 1831 года скончался. Он был лучший из нас виноват. Писал глубоко огорченный Пушкин 21 января хитрово. Он предлагает Плетневу и Боротынскому написать совместно с ним биографию покойного поэта и неоднократно вспоминает в стихах своего милого Дельвига, доброго Дельвига, друга и советника художников. Из своего болдинского плена Пушкин выбрался в самом конце ноября. По пути ему пришлось еще пробыть четыре дня, платавском карантине, где он написал мою родословную. Еще в деревне в ответ на булгаринские инсинуации о мещении во дворянстве, о негре, купленном за бутылку рома, Пушкин написал заметку, в которой возмущался иностранцам, дерзающим пакостить около гробов наших праотцов. Но бедная заметка не давала простора для ответа. Пушкин обращается к другому жанру, более свободному, но такому же острому и разящему. Его привлекает сатирическая песенка, задорная, вызывающая, стремительно развертывающую свою тему в нескольких куплетах с бойким ударным припевом. В таких полемических строфах он дает обзор прихотливых судеб российского дворянства. В нескольких куплетах моей родословной Пушкин изображает два слоя русской аристократии, культурное, но обедневшее потомство бояр старинных, и всемогущую знать происходящее случайных фаворитов императорского периода. Поэт отмечает преимущество своей древней фамилии, служившей русскому государству вместе с Александром Невским и Мининым, перед всеми выскочками последнего столетия, оттеснившими Пушкиных от политической активности и государственного влияния. «Попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин». Это борьба двух течений в дворянстве новой эпохи, выдвинувшей умелых карьеристов на первые правительственные посты и обратившей в ничтожество исторических носителей государственной культуры, выражена в моей родословной с исключительной силой обличения. Пушкин, приняв вызов северной пчелы, исходит из мальеровской формулы мещенин во дворянстве, но в легких станциях иронической песни мощно очерчивает трагические годины России с ее бранными непогодами и массовыми казнями. Поразительны по своей предельной сжатости и могучей экспрессии исторические характеристики вроде «Гнев венчанный Иван IV». Журнальную полемику о русских дворянских родах Пушкин впервые облекает в острые строфы, приобретающие под его пером энергию и законченность, актов исторической драмы. 5 декабря Пушкин возвращается наконец в Москву. Строгий художник мог гордиться беспримерной творческой жатвой, собранной им в осеннем Болдине. Но особенно радовало поэта окончание его долголетнего поэтического труда. В сообщении Плетневу из Москвы от 9 декабря 1830 года а написанным в деревне на первом месте любимый роман. Вот что я привез сюда. Две последние главы Онегина, восьмую и девятую, совсем готовые в печать.